Глава 61. Рината. Самые высокие волны окатывают Ринату по шею. Она использует всю силу, какая есть в руках и пальцах, чтобы держаться, пока каждая волна пытается утащить ее в океан. Уже час, как она перестала высматривать коралл, звездный свет теперь дополняет луна, бросая блики на утёс. Ещё тридцать минут, и вода хлынет ей на плечи. Она не сможет удержаться. Что же делать? Попробовать выплыть, как пыталась Корл? Она боится входить в беснующиеся волны. Но держась близко к скалам, она рискует тем, что волны бросят её на острые камни. Ни один из вариантов не кажется ей приемлемым. Она не так хорошо плавает, чтобы добраться до берега. И где этот берег? плыть вдоль скал пятьдесят метров в темноте даже если она осилит этот путь в воде трудно будет что-нибудь разглядеть как она узнает когда можно плыть к берегу если она ошибется, волны могут впечатать ее лицом в каменную стену она принимает свою судьбу Признает, что сделала все, что могла думает о матери и отце вспоминает детство Габриэля. Прогулки в парке. Мысли о прошлом готовят ее к неминуемой смерти. Невыносимо думать о будущем, о возможной жизни, за которой она отправилась на север. Мысли о будущем сбивают ее дыхание, заставляют бояться момента смерти. Но когда она думает о прошлом, она находит там утешение. Через двадцать минут вода так и не поднялась выше ее лопаток. Хотя её плечи то и дело окатывает, они всё ещё над поверхностью воды. Может быть, прилив достиг максимума. Она отгоняет прочь мысли о смерти, цепляется за скалистый утёс всеми силами, которые у неё есть, понимая, что даже если прилив начинает спадать, ей придётся простоять так ещё пару часов.